Я спереду. Как я стал, стой. На кладбище сам в становой будет, чтобы не обругаться. Помните, к какому делу призваны, чтобы не было безобразия у меня. Увидал у Шаловского старосты полотенце с красными городками, запретил. Дружка что ль ты? А ещё староста, смени на холстину. Никакого понятия, что недопустимо раз это у покойник. а ни что. Прогнал ребят от забора, отворил калиточку барышням, приложил перчатку к козырьку. Увидал, что повара развели жаровню, пастерёг насчёт пожара. Вы, братцы, уж поосторожней как, сохрани Бог. Бабы говорили, что на помин будут щи с головизной, блины с маслом, гороховый и молочный кисель. Вспоминали, что как хоронил Данила Степаныч жену, давали сыту к молочному киселю, стали выносить. Вынесли Николай Данилович, Сережа, Коробин и вытягивавшийся с Добнов, которого сменил приказчик Ивана Кимич. Когда остановились у полисадника, услышали старушечьи бой, плакала Арина, плакала и Софья.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 Племянники гармонисты взялись снести тяжёлую дубовую крышку. Выступили под ней вперёд. К ним подъехал урядник и не велел уходить далеко. Красные барубахи ещё на деле. Выследил, когда Николай Данилович стоял с краю, подскокал и взял под козырёк. На кладбище всякий народ желаете допустить. Вышли смотреть повара в белых колпаках, как понесли. стоял у полесадника Захарыч смотрел из-под руки смотрел от двора Семен Морозов не в полушубке а в синем казакинчике крестился видно было как ехал на вазу маживельника Аким и кидал как мерно шагая поднимались под желтой крышкой на взгорье к ельнику гармонисты перехватив черные спины ярко белыми полотенцами несли покачивая мужики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 Стало весело, зелено и прохладно. В кустах орешник темнели махнатые гроздочки, играли светлые стрелки, играючи шуркова по головам ветками. Урядник ехал впереди, на случай встречи, нагибался и обламывал пери все. И молитва сбивалась бабьими голосами на песню. И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы. А праздничный гомон деревенского крестного хода шумели поминки, а было похоже на именины. Во дворя да поставили столы на лужку, между дворами Лаврухина и Морозова. Посажались кто как успел. Вышел Николай Данилович, сказал: "Вот, помините батюшку. Покорнейше благодарим, Николай Данилович. Дай тебе Господь Еле щиз головизной почмокивали, говорили, что легко было нести, ежели праведный человек, за всегда легко. Хандра Мандра рано собрал коров, подобрался к поминкам, хрипел, расплескивая из стаканчика. А во как я померу, пухом понесете, жилка одна, да сплёнка, правильнее меня нету. кому не хватило места, ждали череду. Ребятишки ели на травке, рвали зубами выпрошенные блины.